Плим-плим, плим-плим. Звук рождала легкая волна. Она то поднимала, то опускала понтон причала, отчего и получалось плим-плим. Я об этом догадалась не сразу, но все же сумела. А когда озарение пришло, сразу же подумалось, я жива. Осознав сей радостный факт, Сразу же захотелось насладиться им в полной мере. Я попытался встать, для чего уперлась руками в то, на чем лежала. Судя по ощущению, это был бетон причала. Отжав, отжавшись, я встал на четвереньки. Прислушивалась к своим ощущениям. Ничего, бывало и хуже. Так вот на четвереньках принялась шарить вокруг себя и нашла сумочку. Большой надежды на то не было, но все же. И вот на тебе, повезло. Позже я догадалась, почему напавший не прихватил ее с собой. Просто некогда было искать в темноте. Зато у меня теперь времени, хоть отбавляй. «Интересно, кто это меня так?» — размышляла я, постепенно возвращаясь к действительности. Собственно, все вокруг осталось почти без изменений. Почти касалось фонаря с моей стороны — Лампочку на нем кто-то заботливо разбил к тому времени, как я вернулась после короткой пробежки. Думаю, сделали это не просто так. Возможно, тот же самый свояк, которому надоела моя опека. Он же хорошо должен был усвоить, что в честном бою ему со мной не справиться. Вот и решил взять фору. Мог, конечно, и дружок его. Я сел на мягкое место и осторожно притронулась к тому месту на голове, откуда непрерывно шли импульсы боли. Рука нащупала что-то липкое. Луна вынырнула из-за облака, и окрестность обрела контуры. Во всяком случае, я увидела, за что можно ухватиться. Встав на ноги, автоматом двинулась в сторону прохода посреди при... пристани, благо я почти его достигла. Луна светила справа от фонаря. Когда я уходила, она висела слева, из чего я заключила, что в отключке пробыла достаточно долго. Дверь в каюту на катере распахнута настежь Света не было. Нехорошее предчувствие захлестнуло меня. Я нашарила в сумочке зажигалку, чиркнула колесиком. Повернув выключатель, я тупо уставилась перед собой. Кубрик был пуст. Ни Генки свояка, ни его приятеля. Таня, ну какая же ты дура, в сердцах сказала я себе. Какой же идиот оставит лежать труп, коль Волга в двух метрах? Стараясь не обращать внимания на боль, я тщательно осмотрела каюту и не обнаружила совершенно ничего, что могло бы даже намекнуть на разыгравшееся тут событие. Опять же, почему ты думаешь, что тут что-то произошло? Устав от безрезультатного поиска и от непрерывной головной боли, я уселась на кровать передохнуть. Возьми самый простой вариант развития событий. Свояк идет следом за тобой, разбивает лампочку, встречает тебя и затем просто смывается. А белая двойка тупо спросила у себя же. Так, на всякий случай. Мало таких двоек в Тарасове, безжалостно парировал внутренний голос. С чего ты решила вообще, что это та самая? Может, люди просто искупаться приехали, а ты их сразу же в бандиты записала?» Возразить было нечего, оставаться на катере незачем. Единственная мысль — дождаться приятеля Генки, того самого в Тельняшке. Прошло минут двадцать, прежде чем я сквозь легкий плеск волны услышал шаги. Свет, на всякий случай, я выключил заранее. Но идущий совсем скрываться не собирался. Его было слышно и даже очень хорошо. «Из-за острова Настрежень!» Может, в нем и умер Шаляпин, но только сейчас мне было совсем не до вокальных способностей этого типа. от чего то я меньше всего ожидала, что все кончится так банально. Поэтому Настрежень, я догадалась, что он пьян в стельку. Действительно, матрос буквально ввалился в каюту, каким-то чудом умудрился за что-то зацепиться и включить свет. Несколько секунд бессмысленно тупым взглядом таращился на меня, затем сделал два шага в сторону своей койки и рухнул на нее плашня. Могучий храп раздался уже через пару секунд. Мне ничего не оставалось делать, как оставить все как есть. И все же покидала я утлое плавсредство в полной уверенности, что со свояком что-то случилось.